Глава 72. Коракол на смертном одре. Когда на следующее утро солнце взошло над Лангаренкуртом, в поместье не было ни хозяина, ни хозяйки. Но так было недолго. Если старых слуг уволили быстро, еще быстрее пришлось расстаться с работой новым. В середине того дня, когда исчезла хозяйка, пока слуги еще удивлялись ее исчезновению, Их ожидал новый шок, гораздо более неприятный. Они увидели, как к воротам подъезжает экипаж, и из него выходят два человека. а Отнюдь не друзья той, которая платила им жалование. Ибо один из этих двоих капитан Райкрафт, а другой начальник полиции. После коротких переговоров полицейский приказывает дворецкому собрать всех слуг. И все это с таким властным видом, который исключает всякое непослушание. или попытку принять происшествие за розыгрыш. Слуги собираются из погребов и чердаков и даже с полей. У всех записываются имена и другие данные. Затем им сообщается, что их услуги в Лангорене больше не нужны. Короче, все они уволены и без упоминаний о месячном жалование или предупреждении. Если они это получат, то только из милости. Затем им приказывают собраться и уходить. Временным управляющим поместья назначается Джозеф Прис, который к этому времени на лодке переправляется с противоположного берега. С ним приплывает и Джеку Ингейт на случай сопротивления. Но никакого сопротивления не возникает. Как они не огорчены торопливым увольнением, слуги слишком многое видели, чтобы удивляться ему. Потому что они замечали, о чем шептались между собой Они заключили, что служба их будет недолгой. И потому все подчиняются без слов, хотя их хмурятся недовольно и готовятся покинуть свои помещения, в которых расположились так уютно. Однако одного человека нельзя удалить так быстро и бесцеремонно, главного хранителя дичи Ричарда Демпси. Ибо пока остальные собираются, приходит сообщение, что он лежит при смерти. Так предсказывает приходской врач. К тому же он бредит и говорит очень странные вещи. Когда суперинтенданту полиции пересказывают кое-что из этого бреда, он решает, что его место у постели умирающего. Без промедления отправляется он в комнату Коракла. Ведет его туда бывший обитатель этой комнаты, Джозеф Приз в сопровождении капитана Райкрафта и Джека Уингейта. Дом, в котором находится эта комната, Всего в нескольких сотнях ярдов от главного здания, и вскоре они уже в нём. Стоят над кроватью, в которой лежит бредящий больной. Он не лежит спокойно, а мечется, и иногда так яростно, что его приходится удерживать. Суперинтендант сразу понимает, что допрашивать его бесполезно. Он не смог бы ответить даже на вопрос о собственном имени. Он не узнаёт ни себя, ни тех, кто стоит рядом. На лицо его страшно смотреть. Достаточно сказать, что это скорее лицо демона, чем человека. И он непрерывно говорит. Речь его, потоком льющаяся суст, тоже ужасна. Это признание во множестве разнообразных преступлений, затем отказ от них и обвинение других. И все эти противоречивые высказывания перемежаются кощунственными проклятиями. Достаточно привести образец опустив проклятие. Это ложь, восклицает он, когда они заходят в комнату. Ложь. Каждое слово лживо. Я не убивал Мэри Морган. Если бы я это сделал, она все равно заслужила. Завлекла меня и предпочла этого щенка Уингейта. Я ее не убивал. Нет, я только вытащил доску. Если она оказалась здорой и ступила на нее, это не моя вина. Она так и сделала. Ха-ха. ха Некоторое время продолжается этот ужасный смех, словно сам сатана смеется над какой-то своей дьявольской проделкой. Затем, вспомнив другое преступление, умирающий продолжает: «Это благородная леди, знатная девушка, она не утонула, она даже не мертва. Священник увёз её на французской шхуне. Я ничего общего с этим не имею. Это все священник и мистер Мердок. Ха, Мердок. Вот его я утопил. Нет. Я этого не делал. Это еще одна ложь. Он сам перевернул лодку. Дайте подумать. Он или не он? Нет, не он. Он был слишком пьян для этого. Я встал на борт. Пришлось нырнуть и поплавать. Но я все проделал очень аккуратно. Не правда ль ваше преподобие? И всего за сто фунтов. Но вы пообещали удвоить награду. Пообещали. Держите слово, или я вас выдам, всех вас и француженку тоже. Она взяла себе эту красивую шаль, говорит индийская. Теперь она у нее. Хотела забрать и драгоценности, но не посмела их удержать. Саван. А, Саван. Вот что они мне оставили. Я должен был сжечь его. Но тогда за мной пришел бы дьявол и сжег меня самого. Как красиво выглядела Мэри в этом роскошном платье, вся в кольцах и украшениях, цепочках и браслетах, и все золотое. Но я ее бросил в воду, и она это заслужила. Я ее дважды утопил. Ха-ха-ха. Снова он раздражается демоническим смехом, который продолжается очень долго. Больше часа слушают они его бред и слушают с напряженным интересом. Ибо несмотря на всю бессвязность, отдельные факты складываются в рассказ, который можно понять. Хотя рассказ необычный и полный такой жестокости, что кажется невероятным. И все это время коркол мечется на постели. Наконец истощенный, опускает голову на подушку и затихает кажется он умер но нет агония продолжается такая же ужасная как раньше подняв голову коракол видит мундир полицейского и его серебряные пуговицы и это зрелище меняет выражение его лица он как будто приходит в себя вызывающе размахивая руками он кричит Убери руки, полицейский. Убери, или я разобью тебе голову. Ты мне затянул веревку на шее, будь ты проклят. Ты меня душишь. Он хватается пальцами за горло, словно пытается растянуть веревку, и хрипит. Клянусь, дья, и с этими словами падает мертвым. Последними словами его были проклятия, а последним видением веревка на шее. Его непрошеная исповедь раскрывает многие из загадок, которые оставались неразгаданными. Псевдоосвещение отец Роже, заметил сходство между мисс Мисвин и Мэри Морган. Он вздрогнул, стоя над гробом, и на это обратил внимание Джек Уингейт. Позже он выкопал тело, и помогали ему браконьер и Мэрдок. На лодке они перевезли тело в дом Демпси, затем отправились в Лангарен, схватили молодую леди Когда она стояла в летнем домике и заглушили ее крики хлороформом. Потом и ее отнесли к Демпси и поменяли труп на живое тело, поменяли гробовой наряд на шелковое платье. Эту часть дела исполнила миссис Мёрдок, которая присоединилась к ним в доме браконьера. Дик спрятал саван и за суеверия побоялся его сжечь. Гвендалин Вин, одурманенную в беспамятстве, отвезли в лодке в Чепстоу. и погрузили на борт французской шхуны Сова затем перевезли в Булонь и там на всю жизнь заточили в монастырь деликатное дело завершил отец Роже с помощью иезуитов которые снабдили его необходимыми средствами умирающие в своем невольном признании один за другим сообщал удивительные факты и в сопоставлении с другими сведениями известными Райкрафту, вместе с необходимыми выводами Все это завершало картину ужасной драмы. Мотивы преступления были совершенно ясны. Только раз у преступников промелькнула искра человечности. Если бы его остатки не сохранились в груди Лёина Мердока, Гвендалин Вин не добралась бы до монастыря. Все еще без сознания она погрузилась бы в воды Уая в своем бальном платье. И теперь лежала бы в семейном склепе, там, где лежит другое тело в ее платье. и все считали бы, что это и есть Гвендолин Вин. Последнее стало окончательно ясно на следующий день, когда семейный склеп Винов вскрыли, и миссис Морган, по многим известным только ей признакам, опознала тело дочери.